312. -е. Матерь Агни-йоги. Чередование волн сознания неизбежно. Развитое сознание не остается без ритма. Смотрящий может их отмечать, не отождествляя себя с этими волнами. Созерцающий не может быть в то же время и созерцаемым. Смотрящий тем, на что он смотрит. Это разделение жизни, идущей внутри на два полюса, созерцающего и созерцаемого, необходимо для того, чтобы отделить в себе приходящее от неприходящего. При этом все, что «не я», относится к потоку приходящего. Настроение, мысли и чувства колеблется все и меняется постоянно, но кто-то не меняющийся и постоянно, постоянно их созерцает, их отмечает, их рекордирует. Безмолвный рекордер, и есть это я, высшее я в человеке, сущий в нем душа его души, дух его духа. Не может смотрящий, это то, на что он смотрит, быть с ним одним, иначе как могла бы сохраняться память о том, что прошло, что пронеслось мимо и даже забылось? Когда становится слишком уж тяжко от внешних условий земных и связанных с ними мыслей и чувств, в духе сливаясь с смотрящим, можно от них отойти, отделиться и встать в стороне, и смотреть на себя и на все происходящее с собою, как зритель в кино смотрит на пленку, дающую ему иллюзию момента. Так можно отделять высшее «я» от низших в оболочек.